Смех и грех. Навек почить. Так и то на деле было б легче получить площадь в жилотделе. Да при том, когда б живой слышал речь такую, я б с его Москвой показал другую. Я б его за те слова спасалал на базу. Сразу ль нет ли та Москва, он бы понял сразу... Я б ему еще вкатил по гвардейской норме. Что такое фронт и тыл, разъяснил бы в корне. И уже хотел уйти. Вспомнил, что, пожалуй, не мешало б занести вывод в книгу жалоб. Но отчетлив был ответ на вопрос крамольный. На том свете жалоб нет. Все у нас довольны. Книги... не зачемем держать ясность ледяная так допустим печаать ну хотя бы стенная как же есть пройти пустяк за угол направо без печати как же так только это зря вы ладно смотрит за углом орган того света над редакторским столом надпись гроб газета — За столом. Не сам, так зам. Нам не все равно ли? — Я вас слушаю, — сказал морщескак от боли. Полон доблестных забот перебил солдата. — Не пойдет. Разрез не тот. В мелком плане взято. Авторучкой повертел. Да и места нету. Впрочем, разве что в отдел писем без ответа. И в бессонный поиск свой Вникнул снова с головой.